17. Район Кули в огне. Хотя мы больше и не ухаживали за больными, после вспышки чумы осталось множество проблем, которые ждали своего решения. Я уже упомянул о халатности муниципалитета в отношении района Кули. А вот о здоровье белых граждан действительно позаботились, выделили крупные суммы и деньги теперь буквально лились рекой. Несмотря на то, что к индийцам муниципалитет не был справедлив, Я не мог не отметить эффективность принятых им мер, по поддержке белого населения постарался помочь чиновникам. Мне кажется, что без моей помощи муниципалитет столкнулся бы с еще большими трудностями. Даже, возможно, подключил бы армию. Но этого удалось избежать. Муниципалитет оценил то, как повели себя индийцы, и теперь устранять последствия чумы стало гораздо проще. Я использовал все свое влияние, какое имел на индийцев, и призвал их подчиниться требованиям муниципалитета. Я не помню, чтобы хоть кто-то воспротивился. Район Кули стал строго охраняться. Вход на его территорию и выход с нее отныне осуществлялись только по специальному разрешению. Я сам и мои сотрудники имели постоянные пропуска. Было решено в ы в е с т и людей из района и поместить их на три недели в палатки, на равнине примерно в 13 милях от Йоханнесбурга, а затем сжечь район дотла. Чтобы люди сумели устроиться в палатках, получить провизию и все необходимые предметы, требовалось время, а на это время усиленная охрана. Жители были в ужасе, но мое постоянное присутствие несколько утешало их. Многие бедняки закапывали свои скромные сбережения в землю. Их приходилось откапывать. Для индийцев не с у щ е с т в о в а л о банка. и они сами ничего не знали об этом. А потому их банкиром стал я. Деньги затопили мою контору. В таких условиях я, разумеется, не мог почитать свои гонорары, но кое-как справлялся с новой работой. Управляющего банком, услугами которого я пользовался, я знал очень хорошо. Я сказал ему, что мне придется поместить эти деньги на хранение. Банки, конечно же, не горели желанием получать множество медных и серебряных монет, а банковские клерки отказывались прикасаться к деньгам из чумного района. Но мой управляющий искренне старался помочь мне. Было решено продезинфицировать все деньги перед сдачей в банк. Насколько помню, на хранение удалось поместить около 60 тысяч фунтов. Тем людям, у кого средства казалось достаточно, я посоветовал открыть срочный вклад. Они прислушались к моему совету, и в результате некоторые из них в дальнейшем смогли самостоятельно взаимодействовать с банком. Бывших жителей района специальным поездом доставили на ферму Клипспрут, недалеко от Йоханнесбурга, где их снабдили провизией, приобретенной муниципалитетом на общественные средства. Этот городок из палаток походил на военный лагерь. Люди, не привыкшие к такой почти походной жизни, были подавлены и растеряны, хотя им и не приходилось терпеть каких-то особых неудобств. Я каждый день приезжал к ним на велосипеде. Не прошло и 24 часов, как они з а п ы л и все свои огорчения и возвратились к привычной жизни. Когда бы я не появился там, я заставал их распевающими песни и развлекающимися. Три недели пребывания на свежем воздухе явно пошли им на пользу. Насколько помню, зачумленный район сожгли уже на следующий день после эвакуации его обитателей. муниципалитет наотрез отказался оставить хоть что-то. Примерно в то же время и по тем же причинам муниципалитет сжег всю древесину, продававшуюся на рынке, и потерпел убытки в размере около 10 тысяч фунтов. Поводом для столь решительной меры послужили несколько дохлых крыс, обнаруженных на рынке. Муниципалитету пришлось основательно потратиться, но зато удалось остановить распространение чумы, и жители города — Снова смогли дышать свободно. 18. Магия одной книги. В результате борьбы с эпидемией черной чумы мое влияние на бедных и н т и й ц е в значительно усилилось. Одновременно расширилась и сфера моей деятельности, а также увеличилась ответственность за нее. Общение с европейцами теперь стало очень тесным, что, конечно, только добавило моральных обязательств. В вегетарианском ресторане познакомился с мистером п о л о к о м как некогда с мистером Вестом. Однажды вечером молодой мужчина, сидевший за соседним столиком, прислал мне свою визитную карточку, выразив желание поговорить со мной. Я пригласил его пересесть ко мне. «Я помощник редактора «Критика», — сказал он. Когда я прочитал ваше письмо о чуме, мне захотелось встретиться с вами. Безгранично рад, что представился случай. п р и м о т а мистера п о л о к а пришлась мне по душе. В тот же вечер мы м н о г о узнали друг о друге. Оказалось, что наши взгляды на жизнь весьма схожи. Ему нравился простой образ жизни, и он обладал удивительной способностью применять на практике все то, что занимало его ум. Некоторые изменения, внесенные им в свою жизнь, были настолько же быстрыми, насколько и радикальными. Индиана Пиньен обходилась мне все дороже. Первое же сообщение от мистера у е с т а мне очень не понравилось. Он писал, Никакой прибыли, которую вы считали возможной, не предвидится. Боюсь, газета скорее понесет убытки. Бухгалтерские книги в беспорядке. Нужно взыскать долги, но должников не найти. Требуется значительно перестроить предприятие. Но пусть вас это пока не беспокоит. Я постараюсь по мере сил все исправить и продолжу работать вне зависимости от того, будет прибыль или нет. Мистер Уэст... вполне мог уехать, не дождавшись своих процентов, мне не в чем было бы его винить. Более того, он сам имел право обвинить меня, ведь я заверил его, что издание прибыльно, хотя оснований думать так не было. Но я не услышал от него ни единой жалобы. Впрочем, мне кажется, что обнаружив, в каком состоянии находится газета, мистер Вест посчитал меня слишком доверчивым. Я попросту принимал оценку «Маданжита». д не считая н у ж н о м все перепроверить, и потому сказал мистеру э с т о о возможной прибыли. Теперь я осознаю, что общественный деятель не должен делать заявлений, в которых полностью не уверен. Приверженцу истины следует проявлять особую осторожность. Заставлять другого человека верить во что-то, что не до конца проверено, значит искажать истину. С с о ж а л е н и е м должен признать, что несмотря на полное понимание этого, я так и не сумел искоренить себе привычку слепо доверять людям все дело в моей амбициозности нередко я берусь за такой объем работы выполнить который мне не под силу причем эта амбициозность чаще была источником беспокойства для моих сотрудников чем для меня самого прочитав письмо мистера у э с т а я сразу же отправился в наталь с мистером полоком я откровенно поделился своими проблемами он пришел на вокзал проверить меня и вручил книгу которая по его мнению должна была мне наверняка понравиться. Это был труд последнему, что и первому, Резкина. Начав читать книгу, я уже не мог отложить ее в сторону. Она полностью завладела моим вниманием. Путь от Йоханнесбурга до Дурбана занимал 24 часа. Поезд пребывал вечером. В ту ночь мне не удалось заснуть. Я преисполнился решимости изменить свою жизнь, опираясь на идеалы, описанные в книге. Она стала первой прочитанной мной книгой Резкина. Когда я учился, я не читал почти ничего, кроме учебников, а позже у меня практически не оставалось времени для чтения. Посему я не мог похвастаться особенной начитанностью. Однако я считаю, что не слишком много потерял. Напротив, ограниченный круг чтения позволил мне тщательно обдумывать и хорошо усваивать прочитанное. Но из всех книг только одна изменила мою жизнь столь быстро и действенно. Последнему, что и первому. Позже я перевел ее на Гуджарате, озаглавив «Сарвадая» — «Общее благо». Полагаю, что в этой замечательной книге Резкина я увидел отблески нескольких своих глубочайших убеждений. Именно поэтому она так увлекла меня и полностью изменила мою жизнь. Поэтом у может считаться тот, кто способен пробудить дремлющее в душе человека добро. п о э т о имеют совершенно разное влияние на людей, поскольку сами люди. устроены по-разному. Учение книги «Последнему, что и первому» я понял так. Первое. Добро отдельно взятого человека заключено в добре всех. Второе. Работа юриста — цена настолько же, насколько цена работа парикмахера, раз оба обладают одинаковым правом зарабатывать на жизнь своим трудом. Третье. Только трудовая жизнь земледельца или ремесленника имеет смысл. Первое положение я уже знал, второе смутно понимал, а третье ни разу не приходило мне в голову. Книга открыла мне, что второе и третье положения заключены в первом. На рассвете я встал и почувствовал, что готов реализовать эти принципы. 19. Поселение в Фениксе. Все это я обсудил с мистером Вестом, описал впечатление, произведенное на меня книгой «Последнему, что и первому». и предложил перенести редакцию Indian Opinion на какую-нибудь ферму, где каждый будет трудиться, получая одинаковые средства к существованию. Мистер Вест одобрил предложение, и мы решили, что каждый сотрудник, независимо от цвета кожи и национальности, будет получать 3 фунта ежемесячно. Но сразу же возник вопрос, согласятся ли 10 или даже больше сотрудников обосноваться на отдаленной ферме, и будут ли удовлетворены простыми условиями жизни. А потому мы приняли решение, что те, кто не сможет сразу поддержать мое предложение, п р о д о л ж и т получать ж а л о в а н и е и присоединяться к нам, когда будут готовы. Я посовещался с работниками. Предложение сразу же не понравилось Маданжиту, д который посчитал его глупостью, в ы р а з и л опасение, что мы таким образом только уничтожим предприятие, в которое он вложил столько сил, что сотрудники обратятся в бегство, Индиана Пиннин перестанет выходить, а типографию придется закрыть. Среди тех, кто работал на печатном станке, был ч а г а н в а л Ганди, мой кузен. Я рассказал ему о своих планах примерно тогда же, когда поделился ими с мистером Вестом. У Ганди были жена и детишки, но он сам еще в детстве решил учиться и работать под моим началом. Он полностью доверял мне, а потому, без каких-либо возражений, принял новый план и с тех пор оставался со мной. Механик г а в и н д а Свами тоже одобрил предложение. Остальные отвергли его, но согласились отправиться туда, куда я перевезу печатный станок. На эти обсуждения у меня ушло не больше двух дней. Я дал объявление, в котором указал, что желаю приобрести землю рядом с железнодорожной с т а н ц и и неподалеку от Дурбана. Нам предложили участок в Фениксе. Мы с м и с т р о м Вестом отправились на разведку, а затем приобрели 20 акров земли, что заняло около недели. По участку бежал небольшой веселый ручеек. Там росло несколько манговых и апельсиновых деревьев. К приобретенному нами участку примыкал другой, площадью 80 акров, где росло гораздо больше фруктовых деревьев и стоял запущенный старый коттедж. Мы купили и эту землю тоже, заплатив за все тысячу фунтов. Но непокойный мистер р Устомджи неизменно поддерживал меня во всех подобных начинаниях. Ему проект понравился. Он снабдил нас поддержанными листами гофрированного железа, прежде служившими кровлей для склада, а также другими строительными материалами, так что мы смогли приступить к делу. Несколько индийских плотников и каменщиков, трудившихся вместе со мной во время войны с бурами, помогли построить сарай для типографии. Сооружение длиной в 75 футов и шириной в 50 было готово менее чем через месяц. Мистер Вест и остальные, многим рискуя, трудились вместе с плотниками и каменщиками. Давно заброшенное место густо проросло высокой травой, где водились змеи, и жить здесь пока было небезопасно. Поначалу все мы разместились в палатках. Затем, примерно за неделю, перевезли в Феникс значительную часть своих вещей. Участок находился в 14 милях от Дурбана и в 2,5 милях от станции с тем же названием — Феникс. Только один выпуск «Индиана Пиннин» пришлось напечатать в другом месте, к типографии м и р к ь ю р и Затем я попытался привлечь Феникс, тех своих родственников и друзей, которые прибыли вместе со мной из Индии на заработки. Они приехали сюда, желая разбогатеть, и потому говорить их оказалось трудно, но некоторые все же согласились. Из них я выделю прежде всего Маганвала Ганди. Прочие предпочли вернуться к своим делам, а Маганвал распрощался с прежней работой навсегда. и связал свою судьбу с моей. Своими способностями, самопожертвованием и преданностью он выделялся среди остальных моих товарищей, которые разделяли мои поиски. Как ремесленник-самоучка, он был уникален. Итак, в 1904 году появилось поселение в Фениксе, и, несмотря на все сложности, мы продолжили издавать Индианапиньен. Однако рассказ о наших первоначальных трудностях, радикальных переменах О наших надеждах и разочарованиях я продолжу в следующей главе.